Глава восьмая Селеста. Давай, девочка, открывай глаза! Слышу старушечий голос. Он звучит так глухо и тихо, как будто Десагра разговаривает со мной через каменную стену. Просыпайся, Селеста, иначе замерзнешь насмерть. Я чувствую, как онемевшие конечности понемногу оживают, но меня тут же начинает трясти от адского холода. Кажется, он пробирается до самых костей, и они покрываются коркой льда. Давай же! рявкает на меня ведьма. Разлепи веки! Мои ресницы медленно трепещут, и я, наконец, открываю глаза, но ослепленные ярким светом, сразу же их закрываю. Ну вот, довольно произносит ведьма, натягивая мой капюшон поглубже и немного притеняя от солнца. Снова моргаю и приоткрываю глаза так, чтобы остались только щелочки через которые пытаюсь рассмотреть окружающую обстановку. От холода зуб на зуб не попадает, и я обнимаю себя руками. Во всем теле такая слабость, что я едва могу пошевелиться, но ведьму это не волнует. Схватив меня за руки, она заставляет сесть. Глаза немного привыкают к яркому свету, а я еще раз осматриваюсь. «Где мы?» — спрашиваю, едва слышно. «Ледяной перевал», — отвечает Дисагра. Я слышу, как рядом фыркает лошадь. Поднимаю голову и смотрю на черного мерина. Это не тот, который принадлежит Валаре, но тоже крепкий и большой. Мы собирались пойти другой дорогой, но Бригон не оставил нам выхода. Куда привел портал? Там мы с тобой очутились. Портал? Поднимаю голову и с надеждой смотрю на Десагру. А он может? Не может, отрезала она. Назад в твои земли ни один портал не приведет, И вообще, теперь рандомай твой дом. Так что поднимайся, садись на лошадь и поедем. У меня нет сил. Стану я, пытаясь снова лечь. Оставь меня здесь. Ну, конечно. Прямо вот так возьму и оставлю. Давай, поднимайся. Мы сейчас у мёрзлых вершин. А здесь ни одна магия не действует. Даже господин не услышит отсюда твой голос. Нам надо добраться до границы Снежной долины и Шадора. Там уже и я смогу согреть тебя. А ты расскажешь господину о своих злоключениях. «Поднимайся, Тиальда!» — рявкает она. «Я слишком старая и немощная, чтобы таскать на себе молодую девушку. Ну же!» С помощью старухи я кое-как поднимаюсь и, дважды соскальзывая и падая в снег, все же забираюсь на лошадь. Все тело трясёт. Слабость одолевает такая, что глаза сами закрываются. Холод пробирается под каждую ниточку одежды и заставляет дрожать. Кончики пальцев покраснели, и я прячу руки глубже в рукава накидки. Кутаюсь в нее. но она настолько тонкая, что едва ли хоть немного греет. «Селеста, возьмись, нормально завозжи!» — командует ведьма, седлая своего коня. «Скакать будем не очень быстро, но старайся не мешкать». «К вечеру нам нужно быть у границы, иначе не выживем. Ночью здесь настолько холодно, что даже соответствующе одевшись, не проживешь и десяти минут. Вперед. Она пускает лошадь в небыстрый голуб, и я повторяю за ней. Молюсь всем богам, искренне надеясь, что на пантеоне слышат мои мольбы. Через некоторое время я начинаю понимать, что силы стремительно покидают меня. Их остаток уходит на то, чтобы согреть тело, Желудок урчит и скручивается от голодной боли, а пальцы уже едва удерживают поводья. Дисагра. Зову я, и ведьма немного замедляется, чтобы поравняться со мной. Что? Почему ты? Не могу с первого раза выговорить вопрос, потому что из-за холода губы едва шевелятся. Почему ты не наколдуешь что-нибудь, чтобы нам было теплее? Слышала, что я сказала? Здесь ни одна магия не действует. Да и не маг я, а ведьма. Не путай. Тогда хотя бы дай чего-нибудь поесть. Нет ничего. Значит, я совсем скоро умру. Стану от отчаяния. Не умрёшь. Почему похлебку не съела? Тебе бы её на сутки хватило. Дура. Разве ты... Разве тебе можно так разговаривать с Тиальдой твоего господина? Я служу ему, а не тебе, ясно? Он отрубит тебе голову за то, что не относишься с почтением. Говорю я просто, чтобы болтовня с ведьмой отвлекла меня от паники, которая ледяными щупальцами уже обхватывает мои внутренности и сжимает их, запуская в нежную плоть свои острые когти. Пф, я сама выбираю, кому служить. А если тот, кому я служу, разочарует меня, ищу нового покровителя. Покровителя? Не господина. Она подчеркивает эти слова поднятым вверх указательным пальцем. «Пока я не решу, что ты достойна моей службы, буду обращаться с тобой, как хочу. К тому же это ты должна проявлять почтение, ведь сейчас твоя жизнь целиком и полностью зависит от меня». «Селеста!» — рявкает она, и я распахиваю глаза. «Не засыпай, иначе не выживешь». Ведьма слегка толкает меня в плечо, чтобы я не свалилась с лошади и мы продолжаем путь, немного ускоряясь. «Держись в седле!» — кричит ведьма, перекрикивая свист ветра в ушах. «Бей себя по щекам, щипай и кусай, но оставайся в сознании. До границы скакать несколько часов, и ты должна выжить!» «Я хочу есть и пить!» — произношу слабо, но Дисагра слышит меня. «Потерпи!» «Больше не могу, живот болит и во рту пересохло!» «Может, у тебя трава какая-то есть? Или эликсир?» «Да, из волшебного источника. Только дав его тебе, я приближу твою кончину примерно до...» Замедлив коня, она делает вид, что задумалась. «Это из секунды. С ума сошла». Она пялится на меня широко распахнутыми глазами. «От этого эликсира умирает все живое. А ведь его называют источником жизни», — бормочу я. «Если правильно применять, он такое и есть». «Так примени правильно!» Истерически выкрикиваю. «Я больше не могу!» «Хватит!» Вдруг ревет ведьма таким голосом, что волоски на всем теле встают дыбом, но теперь совсем не от холода. Ужас сковывает внутренности, когда я слышу этот рёв. Он какой-то запредельный, как будто из самого пекла ада. Вздохнув, она добавляет более спокойно. «Все мои порошки и зелья остались в замке Бригона. Удалось спасти только эликсир. Так что нам не на что рассчитывать. Тиальда, терпи до границы. Там у меня появится больше возможностей. Пришпорь лошадь!» — приказывает она и сама же выполняет свою команду, вырываясь вперед. «Когда на закате мы подъезжаем ближе к границе, я уже едва ли держусь в сознании». Всё тело ломит от почти целого дня скачек. Холод пробрался даже в те места, куда ему добраться было сложно. Но чем ближе к вечеру, тем сильнее крепчает мороз. Кожа на тыльной стороне ладоней покраснела, слегка вздулась, и на ней уже появились кровавые трещинки. Выглядит настолько уродливо, что хочется плакать, но нет сил даже на это. Подъезжая ближе к границе... Я за взглядом смотрю на виднеющуюся вдалеке зелень деревьев и кустов. Мне хочется радоваться и скакать быстрее к этому оазису в ледяной пустыне снежной долины, но уже не получается. Губы заморожены настолько, что я не могу их разомкнуть. В глаза будто песка насыпали, и их режет от боли. Сердце стучит все медленнее, а вожжи выскальзывают из пальцев. «Я хочу позвать ведьму, которая едет немного впереди», хотя бы промычать, чтобы она обратила на меня внимание, но сил уже совсем не остается. Я моргаю медленнее, еще медленнее, успевая увидеть приближение оазиса, но так и не доезжаю до него. Карден. Зову мысленно, неуверенная, что он и сейчас у границы сможет услышать мои спутанные мысли. Помоги, пожалуйста, мне холодно. Мне очень холодно. Я, наверное, умру, если ты не спасешь меня. Мы так никогда и не встретимся. Мне очень больно, страшно и холодно. Карден, Карден. Последнее слово звучит в моей собственной голове так, как будто я выдохнула его вслух, тихо и с огромным усилием. Такое ощущение, что мое обращение к правителю Рандемая отбирает последние силы, потому что сразу после этого мои глаза закрываются а тело словно придавливает каменная плита, и я падаю на шею лошади, ухватившись слабыми пальцами за гриву, а после наступает долгожданная темнота.